Глава 11. Потянулись дни ожидания. Чем дольше не было результата, тем больше во мне протачивал Нару червячок сомнения. Из чего я вообще взял, что мне хватит знаний и умений повторить опыт великих химиков моего прошлого? Что вообще я знаю в области химического производства? Ведь я далеко не химик, а простой обыватель, хоть и интересующийся разными аспектами жизни. Все ли ингредиенты я вспомнил верно. И вместе с тем, помню ли я пропорции для верного создания нужных смесей? Естественно, нет. Я буду делать растворы на свой страх и риск. Методом пропа ошибок. А ошибки в таком процессе, как создание взрывчатого вещества, могут быть какими? Правильно, последними. Как у сапера. С учетом того факта, что на Элорионе может не быть того, что мне нужно, или в том виде, в котором нужно, что я вообще собрался делать? Зачем мне все это надо? И еще миллиард вопросов крутился в голове, сбиваясь с нужного настроя. Эрин, как назло, хранил молчание, и на все мои вопросы отвечал односложным отрицанием, либо просто отмахивался, как от назойливой мухи. И как в таких условиях можно работать? Я корпел над бумагами, записывая все мысли на тему бездымного пороха, приходившие в голову. Всплыла даже история с тем, как он появился в России благодаря Менделееву. Именно эта история, кстати, помогла вспомнить, какие именно кислоты и в каком количестве нужны, что я и отразил в своих набросках. Когда вся возможная теория была переписана, настал черед описывать процесс. Вот тут я и застопорился, столкнувшись с полным непониманием, в каких условиях придется работать. Так как Шифьен вернул мне список материалов и оборудования до тех пор, пока не решится вопрос с новым видом револьверов, Я решительно не понимал, в каком виде будут реализованы те или иные процессы. Поэтому приходилось выдумывать по несколько вариантов одновременно, начиная с самых простых, которыми бы я воспользовался, будь у меня земные ресурсы, и до самых невообразимых, в которых фигурирует магия. Можно ли такое вообще сделать, я не знал, но надеялся, что мои выкладки найдут отклик у Шефьена, и он в конечном итоге включится в работу. Так и вышло. В один из тягостных вечеров Моя работа по придумыванию очередного способа удаления ядовитых паров кислоты была прервана резким ударом распахнувшейся двери о стену. В проеме стоял Эрин, державший в руках деревянную коробку, похожую на ту, в которой хранился мой револьвер, только богаче отделанную. «Это то, о чем я думаю?» — спросил я громче, чем следовало. Шифьен активно закивал. «Да, удалось достать один экземпляр из партии, предназначавшейся для столичного владычества». Револьвер системы Гомеса. Внутри коробки, помимо привычных, хоть и немного видоизмененных инструментов, лежал револьвер. На мой взгляд, не очень примечательный, но более функциональный, чем все, что я видел до этого. Примерно 30 сантиметров в длину, черные от металл ствола и рамы, деревянные лакированные накладки на ручки. Глядя на это оружие, вполне верилось в то, что это массовый продукт для нужд армии, Они игрушки для тех, кто может себе позволить оружие. С согласия Шефьена я взял из коробки револьвер, что поценить, и был приятно удивлен весом изделия. Оно было раза в два легче моего и папашиного. Прицелился в окно, взвел курок, что примечательно только одним большим пальцем, услышав два щелчка, и плавно надавил на спусковой крючок. Мой вывод — это прорыв. Я в восторге! Внутри пробудились давно забытые ощущения, будто бы я не взрослый мужчина, а действительно подросток, которому дали поиграть с настоящим оружием. Что это со мной? Вроде не было раньше таких всплесков пубертатного адреналина. Неужели действия подростковых гормонов? Я передал оружие смотрящему на меня с интересом наставнику, а сам взялся за коробку и вытащил оттуда заинтриговавший меня сверток. В пропитанный чем-то маслянистым пергамент были завернуты латунные цилиндрики длиной миллиметров 30-35 и диаметром чуть более 10. Цилиндр заканчивался свинцовой полусферой. Общее впечатление от этих патронов – практически 45-й калибр, только немного проще выполненный. Вместе с коробкой Эрин принес капсули, запечатанные в бумажный пакет, мешочек с пулями нового образца, которые больше не были простыми шариками а представляли собой небольшие цилиндрики с закругленной головной частью. Помимо пакетов с расходниками, появилось то, что заставило меня немного озадачиться. Это был набор инструментов, доселе мне неизвестных. Покрутив в руках странного вида железки, я пришел к выводу, что они предназначались для такого вида деятельности, которая называется модным словом «релоат», выражаясь нормальным языком для перезаряжания патронов. Разработчики нового револьвера позаботились заранее о своих клиентах. В коробочке имелась тонкая брошюрка всего на пару листов с колонками цифр и непонятными обозначениями. Со всем этим мне придется разобраться, но не сейчас. В данный момент меня ждет более интересный процесс. Мое предложение о тестировании продукта было поддержано Шифьеном, и мы отправились на улицу, где с радостью употребили по назначению распотрошенную мной пачку патронов в которых, их, к слову, обнаружилось ровно 50 штук. У Шефьена с собой имелось еще две, взятые, по-видимому, там же, где и револьвер. Но мы хоть и с трудом удержались от дальнейших тестов, которые больше походили на развлекательную стрельбу, чем на реальные испытания. Из пострелушек можно было сделать следующие выводы. Револьвер, как я говорил ранее, великолепен. Возможно сделать непрерывно пять выстрелов, не применяя второй руки, повысит боеспособности армии в разы. Перезаряжание вполне можно проводить прямо в бою, укрывшись за чем-либо, просто откинув правую часть куполообразного заднего щитка и досылая патроны по одному, одновременно прокручивая барабан, предварительно выбив гильзы под пружиненным шомполом, закрепленным под стволом. Главное не забывать доводить курок до первого щелчка, так называемый полувзвод, иначе не откроешь дверцу барабана. Из минусов можно было отметить лишь небольшое количество осечек. На 50 выстрелов по одной у меня и у наставника. Но это минусы скорее патронов, нежели револьвера. Проблема решалась быстро, повторным взводом, поэтому заострять внимание на данной проблеме мы не стали. Закончив отстрел, я указал Шефьену на лавку, сбегал за инструментами и начал чистку новинки. Этот процесс меня вначале очень сильно удивил, Ведь для чистки оружия, стреляющего с помощью дымного пороха, требовался обычный мыльный раствор. «Это все, конечно, хорошо», — начал втолковывать я, — «но нельзя останавливаться лишь на новой системе. Гомес нашел способ лишь увеличить скорострельность и плотность стрельбы, а дальность, кучность и пробивная способность пуль остались на прежнем уровне. Я же предлагаю решить эти проблемы». Насколько я понимаю, это лишь гипотетические выкладки, скорее утвердительно, чем вопросительно сказал Шефьен. Он отнесся к моей критике скептически, находясь под огромным впечатлением от нового оружия. Дождавшись моего кивка, продолжил. Нужно больше, чем теория, что еще ты можешь предложить? По Эрину было видно, что он заинтересован, но ему не хватало самой малости, чтобы решиться. Я обвел рукой пространство во дворе, вот главная причина. После нашей стрельбы улица была затянута плотным слоем удушливого дыма, который никак не желал рассеиваться, несмотря на то, что прошло довольно приличное количество времени. Ты уверен, что получится? Собеседник все еще сомневался. Вполне дай ресурсы и время, я протянул стопку бумаги, которую захватил с собой, когда ходил за инструментами. Будь по-твоему, Шифьен взял списки, не глядя сложил их, и убрал во внутренний карман своего костюма. И как он умудряется всегда выглядеть безукоризненно в своих нарядах, неожиданно подумалось мне, Эрин встал и, попрощавшись, удалился. Для реализации задуманного пришлось пригласить специалиста, химика. Шефьен ожидаемо не знал всего, что мне было нужно. Да и определения я писал, исходя из земных знаний и терминов. Не все они совпали с теми, что были в ходу на торме. С серной кислотой проблем не возникло, так как она называлась так же, как на Земле, только в старину – купоросное масло. А вот с азотной пришлось поднапрячься, объясняя свойства и взаимодействие с другими элементами. Но все же справились как-то. Химик средних лет по имени Арчи Воид был профессором и преподавал в техническом вузе, поэтому быстро определил, что мне требуется мощный спирт. Именно так именовалась здесь азотная кислота. Начал вырисовываться план по производству. Какие-то запрашиваемые элементы нашлись практически в том виде, в котором я их помнил. В основном это относилось к посуде и большей части химических ингредиентов. Часть заменили аналогами. Например, с резиновыми изделиями возникла напряженка, их просто не существовало. Поэтому защиту заменили на кожаную, чем-то обработанную. Не было также и фильтрующих противогазов. Максимум, что удалось достать, подобие респираторов, но уже неплохо. Холодильника, естественно, не было, но Эрин пообещал, что решит этот вопрос, так же, как с защитой от детонации и с проветриванием занятого помещения. Кстати, о помещении. Несмотря на мой протест, лабораторию решено было разместить в подвале хозяйского дома. Я, зная о том, какие запахи будут витать вокруг, хотел работать в лесу или же просто во дворе, Но Шефьен уперся, мотивирует тем, что подвести проточную воду к месту работы выйдет очень дорого, и выделил мне большую площадь внутри особняка, заверив, что сможет обеспечить достойное проветривание. Спорить с ним было бесполезно. Наконец подготовка подошла к концу. Я худо-бедно расставил оборудование, разгреб в стороны ящики с нужными материалами и отчитал Серину, что готов к работе. «Завтра приедет Влад, объяснишь ему задачи и можешь приступать». «Влад, это кто?» — решил уточнить я. «Влад Батуар, маг-погодник, выпускник училища Кеофат. И мой личный помощник», — пояснил Шефьен. «Так это он будет работать вентилятором и холодильником?» — усмехнулся я. «Не знаю, о чем ты», — не поддался на подначку наставник. «Скажешь ему, что требуется, он сделает, но предупреждаю». «Он талантливый парень, но очень стеснительный. Следи за языком, не порть мне помощника». «Как ты мог такое подумать?» – наигранно возмутился я. «Да чтобы я? Да никогда!» «Вот об этом я и говорю», – нахмурил Бровиэрин. Влад оказался типичным ботаником, высокий, среднего телосложения, нескладный. С немытой шевелюрой длинных волос, постоянно падающей на глаза, отчего маг то и дело поправлял челку, убирая ее за слегка оттопыренные уши. Парню было на вид лет двадцать пять, но опущенный в пол взгляд, небольшая сутулость и неопрятный вид делали его похожим скорее на подростка, чем на взрослого мужчину. «Здравствуйте, Джеймс, мне о вас рассказывал господин Шефьен». Несмотря на свою застенчивость, первым поздоровался Батуар, когда Эрин привез его на следующий день. «Приветствую, Влад», — ответил я, пожимая довольно крупную и слегка влажную ладонь мага. Про вас мне отец тоже рассказывал, правда, совсем немного. Не терпится узнать о вас побольше. Игнорируя Шефьена, я повел Влада в гостиную, где был накрыт завтрак. Эрин посмотрел нам вслед, махнул рукой и направился в кабинет, оставив помощника на растерзание моей неуемной фантазии. Итак, господин Батуар, обратился я к парню, когда мы устроились за столом. Так как нам с вами предстоит совместная и, надеюсь, продуктивная работа, я хотел бы узнать вас получше. «Это разумно», — немного подумав, кивнул Влад. «И что конкретно вас интересует? Для начала я хотел бы предложить отбросить условности и перейти на «ты». Одновременно вопросительно и утвердительно произнес я и, дождавшись утвердительного ответа, продолжил. «А интересует меня по меньшей мере все. Я в какой-то степени являюсь заложником этих стен, и мне очень интересно, что происходит в мире в целом» а также имею жгучее желание пообщаться с кем-то помимо моего батюшки и преподавателей. Обвел я взглядом комнату, но, увидев непонимание в расширившихся глазах Влада, поспешил исправить ситуацию. «О, не подумай ничего плохого, меня никто не держит в заперти. Просто ввиду недавнего недуга я очень тяжело восстанавливаюсь, и всякие контакты для меня крайне вредны». «Ох, а я уж было напридумывал себе не весь чего». Выдохнул с облегчением юноша и с твердостью в голосе продолжил. «И простите, то есть прости мне мою бестактность, я же не поинтересовался, как твое здоровье». Забавный мне попался парень, однако. За столь недолгий разговор в нем пронеслась буря эмоций, сменяющих друг друга, смущение и растерянность, испука удивления, радость и уверенность в себе». Создавалось впечатление, что данная смена чувств подвластна стихиям, с которыми мой новый друг работает. Интересно будет узнать его потенциал. Если по вспышкам ярости Шефьена можно однозначно диагностировать его родство с огнем, то по этому лопоухому, ерзающему на стуле чуду, было совершенно непонятно, как он управляется со стихиями. За завтраком я выпытал у Влада подробности его жизни. Оказалось, что Кэрину его пристроил отец. Герман Батуар не слишком любил своего третьего сына, ибо был потомственным военным, а Влад больше склонялся к искусству и научным изысканиям, в чем его поддерживала только матушка Дарла. В отличие от старших сыновей, близнецов Ваны и Тана, которые пошли по стопам отца и отправились служить. Уж в этих двух лбах, как охарактеризовал их Влад, Герман души не чаял, но муштровал всех троих одинаково. Когда старший бутуар понял, что тяги к муштре Влад не имеет никакой, то, что-то для себя прикинув, отправил сына в магическое училище. Причем не в столицу, откуда родом их семья, а в самое что ни на есть отдаленное заведение на границе с гномскими землями. Во владычество Фелна, в ту самую школу Кеофат, о которой говорил Шефьен. Не берусь утверждать, но думаю, что такой поступок отца Влада объясняется только тем, что не младший отпрыск. Слишком уж он не вписывается в военные стандарты, даже на мой взгляд. По окончании училища Влад вернулся в столицу, в семейное гнездышко, к любимой маменьке и отцу, уже и позабывшему о существовании непутевого сынишки. Недолго он пребывал дома. Герман быстро поднял свои связи и нашел, кому можно сплавить отпрыска, что с удовольствием и сделал, купив небольшую квартиру чуть ли не у парадного входа в рабочую резиденцию Шефьена выделил небольшое годовое содержание для поддержки штанов и, не слушая причитаний супруги, благословил на самостоятельное плавание. Естественно, Влад представил все несколько в ином свете, боготворя родителей и слегка небрежно отзываясь о близнецах. Но со стороны оно выглядело именно так. Кстати, интересный факт, как только тема коснулась работы, Влад закрылся и, отделавшись сумбурными отговорками, сменил тему. Видимо, Эрин дал парню четкие указания, что можно мне рассказывать, а что нет. А я не шуточно надеялся узнать, что за фигура такая, господин Шифьен, и что секретного в его работе. Закончив завтрак, мы отправились на нижний ярус поместья. Пока мы преодолевали коридоры и винтовую лестницу, я в общих чертах попытался объяснить, какая помощь мне потребуется. Спустившись в подвал, мы остановились в небольшом помещении перед собственной лабораторией. Здесь располагалась импровизированная раздевалка со шкафами, в которой я ранее убрал защитную одежду. Мы начали облачаться в довольно тяжелые кожаные костюмы. В процессе переодевания я заметил у скинувшего верхнюю одежду Влада страшные отметины, длинные зарубцевавшиеся шрамы, пересекавшие спину поперек. Спрашивать я не стал, но предположил, что это память об отце Тиране. Сегодня я планировал заняться изготовлением нитроклетчатки и варкой глицерина. Для этого нужно было охлаждать тару, в которой смешивались кислоты, и одновременно отводить образующиеся испарения, которыми категорически не хотелось дышать. Также нужно было проветривать помещение от великолепных запахов растапливаемого жира. Все это уже было обговорено, но я счел приемлемым уточнить, что и когда конкретно понадобится. С собой мы притащили объемную кастрюлю, доверху наполненную отборным жиром какого-то животного. Я просил говяжий, но на глаз определять принадлежность жира к конкретному представителю животного мира не входило в мои навыки. Довольствуемся тем, что имеется, тем более, что большой разницы быть не должно. Поставив кастрюлю на некое подобие плитки, работавшей на том же топливе, что и паровой автомобиль, я хотел было запалить один из брикетов, но столкнулся с тем что не представлял, можно ли это вообще делать. В Во избежание неприятных последствий решил не мудрить и обратился к скучавшему в сторонке Владу. «Сможешь разжечь огонь в плитке?» «Не вопрос», — щелкнул пальцами юноша, и над его рукой вспыхнул небольшой огонек, будто от свечки. Рожек брикетов магического топлива был похож на разжигание промокших дров, только без дыма. Брикет искрил, немного плавился, но никак не хотел сжигаться. Тем не менее, через пару минут в плитке весело заплясало пламя, а температура в комнате резко скакнула вверх, настолько продуктивно выделяли тепло брикеты. Я поспешил открыть створки небольших форточек. «Опускаю температуру», — уточнил юноша и, дождавшись моего утвердительного кивка, на некоторое время застыл, а затем взмахом руки запустил какие-то только ему подвластные механизмы, под воздействием которых температура воздуха в помещении резко понизилась. Что характерно, плиты это воздействия не коснулось. Рядом с ней воздух все так же был разогрет, будто в натопленной бане. Я попросил Влада добавить проветривание, так как скворчащий жир начал потихоньку растапливаться, и помещение наполнилось запахом дешевого фастфуда. Щеки коснулся несильный поток ветра, направление было четким, от плитки в сторону окон. Влад не давал потоку рассыпаться, и воздух шел будто по невидимой трубе. Я стянул перчатку с руки и коснулся потока. Ощущения были другими, нежели от настоящего ветра, будто приглушены. В голове возникла неприличная аналогия, и я, усмехнувшись, вернул перчатку на место и продолжил работу. Следующий этап – синтез нитроцеллюлозы. Именно этот материал является ключевым при изготовлении пороха. Взяв небольшую стеклянную тару миллилитров на сто, не более того, и опустив ее в таз с налитой заранее водой, Я принялся отмерять ингредиенты. Тут необходимы три составляющих, две кислоты, серная и азотная, а также целлюлоза, в моем случае обычная навитвата. Воду нужно охладить настолько, чтобы в ней плавали куски льда, обратился я к батуару. И приготовься как можно быстрее отвести пары, когда я начну смешивать эти две жидкости. «Хорошо, дай немного времени», — ответил Влад. Пока он занимался водой, не прекращая при этом работать вытяжкой и промышленным кондиционером, я проверил, как себя чувствует жир. Часть его была уже растоплена, но до конца процесса было еще далеко. Помешав содержимое кастрюли и убрав плавающий мусор в виде поджарок, вернулся к Владу. Как оказалось, он малость перестарался. Тара оказалась скована ледяной коркой. Щеки парня заливала пунцовая краска. Ну, как ребенок в самом деле. «Приемлемо», — успокоил я Влада и принялся переливать концентрированную серную кислоту из бутыли темно-зеленого стекла с надписью «Купоросное масло в рабочую тару». Кислоты следовало смешивать в соотношении 7 к 3, поэтому я начал с того вещества, которого требовалось больше. «Надень респираторы, как только я начну вливать жидкость, врубай вытяжку». «Что врубать?» — не понял Влад. «Ветер», — перефразировал я, «как у плиты». Парень натянул странного вида маску и сосредоточился на моих руках. Я проделал то же самое и влил заранее приготовленную азотную кислоту или, если угодно, мощный спирт в зажатую льдом склянку. Пару секунд ничего не происходило, и я уже подумал, что с кислотами что-то не так, либо это совершенно не те реактивы, но тут кромка, опоясывающая пробирку, треснула и поплыла. Тара начала нагреваться и топить окружающий ее лед. Я споро перемешал жидкости стеклянным стержнем и начал потихоньку утапливать в получившейся смеси кусочки ваты, постепенно заполняя стакан, пока не закончилось место. После этого дал отмашку Владу заканчивать гонять ветер понапрасну и, взяв тару, убрал ее в небольшой металлический сейф в углу комнаты, предварительно прикрыв емкость крышкой. Следовало подождать несколько часов. Поставив напарника перемешивать постепенно тающий жир, Я занялся приготовлением щелочного раствора. Для этого как раз пригодился еще не оттаивший таз, в который была помещена банка с водой. Скромно насыпав в нее хлопья щелочи и не заметив никакого эффекта, сыпанул от души, перемешал получившееся и выставил на стол. Время перевалило за полдень, поэтому, посоветовавшись с Владом, я поднялся из подвала, поймал первого попавшегося слугу и велел принести нам обед. И когда успел свыкнуться с ролью помещика. Пока обедали, процесс растопки жира как раз завершился. Выловив шумовкой все лишнее, сняли кастрюлю с пышущей жаром плитки и выставили на стол. Чтобы не ждать, нужно сравнять температуру обеих жидкостей, сможешь? спросил я у Влада. Легко, кивнул парень. Только не спеши, а пускай постепенно, пока я не скажу. Мне все больше и больше нравилось работать в условиях магической поддержки. Очень ускоряет процесс. Влад прикрыл веки и вытянул руку к двум емкостям, стоящим на столе. А я снял перчатку и начал осторожно щупать по очереди то кастрюлю, то банку с раствором. Меньше чем через минуту температура опустилась до терпимой, а еще через минуту я остановил мага. Жидкости на ощупь стали практически как температура тела. Взяв кастрюлю поменьше, я влил в нее нужное количество жира а затем через несколько слоев ткани для очистки от примесей добавил щелочной раствор. Далее поставил на плитку и, уменьшив подачу огня, стал перемешивать. Мешать придется долго, до тех пор, пока смесь не начнет густеть. Порядка четырех часов, следя за тем, чтобы смесь не закипела. Распределили дежурство у кастрюли. Молча сидеть было скучно, поэтому разговаривали с новым знакомым обо всем и ни о чем. Раз в час требовалось проверять получившийся раствор, капая из пипетки на кожу. Если щипало, то все идет по плану. Если нет, требовалось подлить некоторое количество щелочи. Спустя почти 4 часа раствор набрал нужную концентрацию, превратившись в нечто похожее на сгущенное молоко. Дальше требуется отделить мыло от глицерина. С этим поможет обычная соль. Насыпав 5 ложек, тщательно перемешиваю. Смесь моментально стала более жидкой, а потом по мере перемешивания стала напоминать творожную сыворотку. Мыло всплыло белым налетом вверх, внизу осталась вода с нужным мне глицерином. Добившись нужного эффекта, я убрал емкость в металлический ящик, похожий на тот, в который ранее поместил нитроцеллюлозу. Но если предыдущий был просто металлической коробкой, то в этот была вмонтирована хитрая конструкция, покрытая рунной вязью, а также инкрустированы мелкие драгоценные камни примечание автор намеренно утрирует и видоизменяет рецептуру приготовления бездымного пороха во избежание воспроизведения оного в домашних условиях конец примечания запуская аппарат и все на сегодня обратился я к батуару закрывая дверцу холодильника влад прикоснулся к конструкции сверкнувшей в ответ камнями и по поверхности металла побежала изморозь. Потратив какое-то время на уборку помещения, мы отправились в раздевалку. Я поймал на себе заинтересованный взгляд молодого мага, но стоило посмотреть на него в ответ, как тот отводил глаза и делал вид, что увлечен чем угодно, но не моей персоной. Еще пару раз я замечал эти взгляды и, наконец, не выдержав, спросил. «Ты что-то хочешь узнать, Влад?» «Нет, то есть да». В общем, я замялся батуар. «Спрашиваю уже, не съем я тебя». Нерешительность парня действовала на нервы. «А что получится в итоге?» — выпалил Влад. «Я удивленно вскинул брови. Разве отец тебе ничего не сказал?» «Нет, ничего. Господин Шефьен велел во всем слушаться тебя и выполнять, что скажешь». «Вот ведь жук этот Шефьен. И что мне прикажете делать? Стоит ли раскрывать семейные тайны представителю неродственной аристократической семьи, по сути, конкуренту за влияние в государстве? Хотя конкретно этот парень никакой конкуренции составлять не может, Ибо со своей семьей его связывают лишь воспоминания не самого приятного содержания. Поэтому немного подумав, я ответил. Мы делаем новый вид пороха. Гораздо мощнее, чем тот, который используется сейчас. Вот как? А откуда вам? То есть тебе известен рецепт? А вот это уже запретная тема. Просто известен. Достаточно резко ответил я, давая понять, что данный вопрос неуместен. Умный парень моментально сообразил, что перешел некую границу и поспешил сменить тему разговора и когда мы продолжим я прикинул в уме планы на день и решил отложить продолжение работ на завтра сегодня требовалось отработать с гаральдом фальком положенную тренировку в последнее время никак не удавалось полноценно позаниматься о чем я достаточно сильно печалился завтра утром на сегодня все и чем мы займемся в оставшееся время огорошил меня неожиданным вопросом влад в каком смысле «Ну, господин Шефьен сказал, что я поступаю в твое распоряжение до тех пор, пока ты не закончишь работу над своим проектом. С сегодняшнего дня я живу в поместье и провожу все свое время рядом с тобой». С таким видом, будто он в чем-то передо мной провинился, пояснил Батуар. «Вот оно что!» — хищно оскалился я. «А как ты относишься к спарингам?